о богатстве и бедности. Те новые правители страны, что пришли на смену коммунистам, и объявили подход к рынку. Но, увы, по справедливому замечанию Солженицына, для этого был выбран самый чудовищный путь. Тому свидетельством и необузданная прихватизация скандальной истории с обманутыми вкладчиками, и миллиарды, утекающие в иностранные банки, и рэкеты, заказные убийства. И то обстоятельство, что до сей поры так и не решен самый существенный в этом деле вопрос о частной собственности на землю. Отстраненные от власти коммунисты и некоторые их единомышленники, стремятся убедить людей, что во всех нынешних бедах и неурядицах виноваты не продажные некомпетентные чиновники, а самый принцип частной собственности. И, к сожалению, подобные мнения иногда подкрепляются ссылками на Евангелие и на учение церкви. Тут следует заметить, что за 2000 лет нашей истории было предостаточно попыток свести христианство до уровня социальной доктрины. В римско-католической церкви по сию пору существует богословие и революции, представители которого утверждают, что у христианства есть прямое родство социализма. Однако же тот, кто из евангельского учения выводит идеи ненависти к богачам, а тем паче призывает к раскулачиванию, принижает, опошляет христианскую проповедь. Не забудем, что сам Господь, Прямо отказался улаживать имущественные отношения. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 13-15. Мне возразят. Ведь Иисус Христос призывал раздавать имение нищим. Да, Он призывал к этому, но лишь совершенных. Он так сказал богатому юноше, «Если хочешь быть совершенным...» «Пойди, продай свое имение и раздай нищим». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Совершенные ученики были у Господа во все времена, начиная с апостольских. История церкви знает множество имен таких людей, и среди них одним из известнейших является Иоанн Златоустый, святой IV века. После смерти своей матери он раздал имение нищим и в течение всей последующей жизни занимался благотворительностью церковной. В его многочисленных проповедях то и дело обличаются богачи за скупость, за жестокосердие, за любовь к роскоши, за желание любым путем умножать свое имение. При всем том святителе Иоанн был весьма далек от осуждения и имущественного неравенства по существу. В одном из своих поучений Он называет этот порядок естественным и даже богоустановленным. Затем высказывает мысль, которая звучит как некое мрачное предсказание, относящееся к столь памятной нам проклятой советской жизни. В самом деле, уничтожь бедность и ты уничтожишь весь порядок жизни и расстрой жизнь нашу. Тогда не будет ни корабельщика, ни кормчего, ни земледельца, ни домостроителя, ни ткача, ни сапожника, ни плотника, ни кузнеца, ни кожевника, ни хлебопекаря и никого из подобных ремесленников, а без них у нас все расстроится. Теперь бедные служат для них лучшие учительницы, как бы сидя при каждом из них и даже против воли побуждая их к работе. Если бы все были богаты то все бы стали жить в праздности, и тогда все бы расстроилось и погибло. Здесь уместно добавить и вот еще что. Евангелие, книга, содержащая глаголы вечной жизни, отличается в частности и тем, что в ней по необходимости отражена психология человека, в полной мере известная Творцу и сердцеведцу Богу. В этом отношении весьма замечательно одно место у евангелиста Иоанна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 а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Евангелие от Иоанна, глава 10 стихи с 11 по 13. В этих словах, произнесенных две тысячи лет тому назад, исчерпывающе говорится о том, что истинно попечительна может быть только тот, кто чувствует себя хозяином имущества, кому овцы свои. Наше общество и природа дорого заплатили за то, что на долгие десятилетия главной фигурой стал именно наемник. И хозяин, а хозяйственник.